Глава третья Нужно было уходить, чтобы не дать Кулагину опомниться и хоть как-то выстроить линию своей защиты. В случае Кулагина — не только придумать, как выкрутиться, но и атаковать. Интересно, а кто-нибудь с ним в таком тоне вообще хоть раз разговаривал? Наверняка, да. Те люди, которые, получив власть, начинают унижать людей Часто унижались ранее сами. Да, я поставил Андрея Васильевича Кулагина и невого хозяина губернии в очень неудобное положение. Будь он хоть вице-губернатором, хоть самим губернатором, но он обязан теперь ответить как-то на мой вызов, даже если бы он сейчас прикрылся запретом на дуэли. Хотя и это мавитон, и общество осудило бы». Вот только это общество начнет что-то говорить лишь тогда, когда поймет, что власть Кулагина ослабла. Акелла промахнулся. Можно пробовать вспоминать о келе Былое и начинать огрызаться. Вот на такой эффект я в том числе и рассчитывал. Откажи мне Кулагин в дуэли прилюдно, он бы остался все тем же вице-губернатором, все его прихлебатели все так же склоняли бы голову перед своим хозяином. Но честь... Честь была бы окончательно потеряна. Честь в этом мире имеет очень большое значение, что удивительно не только на словах, но и на деле. И слава Богу, что она есть, и пусть не явно, но это будет действовать. Ведь если кто-либо, равный Кулагину по своему статусу, будет знать, что Андрей Васильевич не принял вызов на дуэль, то будут выискивать различные поводы, лишь бы только с этим самым Кулагиным иметь как можно меньше дел. Кроме того, это еще и шепотки людей за спиной, которые будут осуждать и злорадствовать, что, мол, вице-губернатор проявил такую слабость перед каким-то там слащавым шабариным. Подобное должно вынудить Андрея Васильевича Кулагина на необдуманные поступки. Он... Подставится, и общество уже смолчать не сможет, иначе губерния станет посмешищем. Да я и не представляю, чтобы те же Струковы, Алексеевы или предводитель дворянства Франк смолчали, наблюдая, как Кулагин вовсе путает берега. «Не сметь уходить! Я вас не отпускал!» орал Кулагин, вновь давая петухов в голосе, а под конец вовсе скатившись до визга. «А вызовите меня к себе в кабинет, а я подумаю, принимать ли этот вызов. Вы ж мой, кстати, полностью оправданный вашими злодеяниями, не приняли, струсили!» Выкрикнул я, причем стоя уже на пороге, так что крик мой больше обращался ко всем тем людям, которые замерли за столами и не произносили ни звука, боясь пошевелиться». Отворачивали глаза от того места, где разворачивался самый грандиозный за последнее время в Екатеринославе скандал. «Дуэли запрещены!» — поспешил выкрикнуть Кулагин. Но я уже уходил. Мне на перерез было бросились два тех самых бойца, которые стояли рядом с помощником вице-губернатора. Но Петро преградил им дорогу. Я почему-то был уверен, что эти двое смогли бы одолеть моего командира дружины, несмотря на то, что тот осваивал навыки рукопашного боя более-менее неплохо, в меру своего гигантского роста. Но приказа устраивать драки не последовало, а охрана Кулагина не могла принимать подобные важнейшие решения самостоятельно. Хозяин же был в растерянности. Я успешно поднимался наверх, в свои апартаменты и думал о том, что все прошло хорошо, даже и отлично. Кулагин не смог вовремя прийти в себя и выстроить стратегию, как выкрутиться из сложнейшего положения. Был бы разговор не общественным, уверен, что он просто бы послал меня к черту. Но так... На самом деле, когда я прорабатывал стратегию такого лихого набега на своего врага, чтобы вывести его из состояния равновесия и заставить совершать ошибки, я предполагал вероятные действия Кулагина. Пришел к выводу, что он мог бы меня арестовать, и даже вполне законно, когда на место дуэли прибыл бы полицейский. И в этом случае не надо было даже вице-губернатору как-то оправдываться. Конечно, будут подозрения, что именно Кулагин сообщил в полицию, которая никогда не выезжает на дуэли, так как и там служат люди с понятиями о чести. Но ему после моего ареста достаточно было показать общественности, как он ходатайствует о моем прощении и о том, чтобы меня отпустили из-под стражи. Мол, как же так? Кто-то взял и рассказал о дуэли. А он... Честный дворянин Кулагин печется об освобождении своего соперника. Почему не арестовали тогда и самого вице-губернатора? Так таких полномочий у полицейского и нет. Подобный ход наверняка мог бы не только спасти Кулагина, но и ему дать возможность начать контратаковать меня. Мол, не отправили на каторгу, потому как вице-губернатор в своем милосердии просил. А после можно сказать, что меня, например, в сопровождении кого-то отвозят в поместье. А там... дом, в котором я со своим конвоем остановлюсь на ночлег. Сожгут. Естественно, вместе со мной. Или что-то еще в этом духе придумают. Но точно мне было бы не жить. Но сложилось все не так. Я не дал Кулагину времени хоть как-то оценить обстановку, прикинуть варианты действий. И теперь он должен кусать в бессилии локти, что вряд ли. Кулагин точно не боец, и явно растяжка у него слабенькая, чтобы достать этот самый локоть. Скорее всего, он сейчас перегрызает новомодную алюминиевую вилку. Кстати, алюминиевые приборы сейчас почему-то чуть ли не золотыми в цене сравнимы. Усилить охрану. «Никого не пускать. Забаррикадировать проходный этаж», — раздавал я приказы. Я уже находился в своей комнате. Нет, не в своей, так как в той комнате, в которой я якобы должен жить, заселится часть моих бойцов. Я же буду жить скромненько в небольшой комнатушке в самом непрестижном месте, далеко от ватер -клозета. «Именно так». На втором этаже гостиницы «Морица» был установлен новомодный ватер и считалось, вопреки тому, как это будет в будущем, что чем дальше от туалета находится комната, тем менее она престижна. Мы с моими ребятами снимали полностью этаж, и это обошлось мне не просто в большую сумму, а в катастрофически большую. Снятые на неделю апартаменты стали мне в почти 500 рублей. Очень дорого. Война — дело накладное. Теперь мы могли бы даже обороняться против превосходящего противника. Кроме того, здесь имеется выход на третий этаж. А оттуда можно было бы перейти на крышу соседнего здания. И у нас уже были запасены и приготовлены веревки, которые обязательно будут перекинуты, чтобы оборудовать пути отхода. Конечно, представлялось маловероятным, что Кулагин решится на бои прямо в центре города. Ему нужно будет каким-то образом оправдать стрельбу. А как он это сделает? В ресторане слышали нашу перепалку практически от начала до конца. Знают, в чем подноготные ссоры. И если Кулагин официально подключит все свои административные ресурсы, договориться с какими-нибудь военными, а без них проводить подобную операцию просто глупо, то общество будет, что называется, скандализировано. Даже вице-губернатору нужно следить за тем, что думает общество. А тут еще и ревизор приехал. Сейчас Арсений Николаевич Подобаев, столичный ревизор, должен ужинать у губернатора Екатеринославской губернии Якова Андреевича Фабра. Но я уверен, что и губернатору, и ревизору уже в ближайшее время станет доступна свежая сплетня о вице-губернаторе. «Да, я играл ва-банк, но если я не сыграю в игру с большими ставками, то меня просто могут выкинуть из-за карточного стола. Ведь уже были две попытки убить меня, и лишь за малым они не воплощены. Пусть Тарас из-за обострившихся психологических травм все-таки не стал исполнять заказ на меня, Ну и этот эпизод я считаю покушением. Так что?» Мне ждать еще одного покушения? Или того, что убьют кого-нибудь из близких мне людей? А я ведь уже обрастаю близкими людьми. Мне даже будет жаль, если пристрелят мою мать. И хотя она мне как кость в горле, все равно я к этой женщине чувствую некую привязанность. Есть у меня и эльзак, к которой я не чувствую любви, но с ней мне просто, легко и непринужденно общаться, решать свои сексуальные потребности». И по-своему, Эльза для меня тоже дорога, скорее как боевая подруга или военно-полевая жена. Но, как ни крути, она также небезразличный мне человек. А есть садовая. Когда я ее назвал своей сестренкой, у меня словно что-то всколыхнулось внутри. Ведь в том мире у меня осталась сестра. И пусть эти две женщины внешне мало похожи, хотя обе светловолосые и невысокого роста, но я просто не представляю, чтобы моя сестра из прошлой жизни смогла бы стать проституткой. Она скорее горло перегрызла бы любому сутенёру Но все равно, что Маша, что Настасья, люди, которым я уже не могу притворяться равнодушным, мои слабости. Ну и крестный тоже в этом списке. Так что если будет желание нанести мне серьезную рану, то, кого убить у Кулагина найдется. Я не должен допускать такого, чтобы те люди, которые мне доверились, подверглись из-за меня опасностям. Поэтому в решающем сражении нужно наносить удар первым». «Господин Шабарин! Господин Шабарин!» пытались до меня докричаться с первого этажа гостиницы. Голос я узнал. Это был управляющий гостиницы Морица. И я даже понимал, чего именно он хочет. Ведь самым простым для Кулагина было бросить в сердцах, что он не придет в этот ресторан, либо что этот ресторан будет платить еще больше отступные губернатору, пока я здесь буду вольготно себя чувствовать и жить. Это так, словно укусить без зубами губами. Или это уже на что-то иное смахивает. Ух, я и пошлый же стал. А насчет зубов? Есть они у Кулагина. Еще покажет он себя. Но, надеюсь... Поспешит и наделает ошибок. «Петро, пойди, скажи ему, что я уже изволю отдыхать, и все разговоры буду вести завтра, и что на своей территории я видеть никого не желаю», сказал я командиру дружинных и пошел в свою комнату. Дело в том, что я уточнял, за что именно плачу огромные деньги. Мы подписали какие-то арендные бумаги, по которым я... Действительно, на неделю становлюсь полноценным хозяином части этой самой гостиницы. Прекрасно понимаю, что это подобно пиар-ходу, такая вот маркетинговая, причем весьма неглупая со стороны администрации гостиницы, политика. Но в этот раз они на свою же уловку и попались. Я не собираюсь покидать гостиницу, а никаких причин, чтобы меня отсюда выгонять, у хозяев нет. В бизнесе, как и в делах чести, очень легко потерять свое лицо и тем самым прогореть. Особенно в это время, когда порой старообрядцы-купцы могут ударить по рукам, вообще не заключая никаких договоров на бумаге, и при этом следовать этим самым договоренностям настолько скрупулезно, насколько это вообще возможно, согласно весу купеческого слова. Мне так и не удалось поужинать, но еще до того момента, как я переступил через порог личного обеденного кабинета вице-губернатора, был сделан заказ, чтобы «блюда» принесли мне в номер. Так что сейчас я собирался вновь отведать той самой нежнейшей телятины ресторана «Морица», о которой некогда даже прочитал, когда сильно заинтересовался личностью великого врача профессора Пирогова. Я согласен с этим выдающимся человеком, что телятинка-то здесь отменная. «Ваш бродь», — обратился ко мне один из моих дружинных, правда, этот был арендован мною у Картамонова. «Говори», — нехотя сказал я. Короткий разговор с Кулагиным был настолько эмоциональным, так он меня опустошил, что сейчас не хотелось ничего, кроме как поесть и поспать. Не думал раньше, что достаточно всего пять минут поговорить с человеком и при этом чувствовать себя как будто в одиночку разгрузил парочку вагонов с цементом. Ишь, какой вампир! Мы взяли одного мужика. Он был у ресторана и кого-то выслеживал. Когда заметили у него пистолет, решили брать. Докладывал один из моих бойцов из той пятерки, что была оставлена у входа в гостиничный ресторанный комплекс «Морица». «Меня выслеживал?» — поинтересовался я, здраво предполагая, что именно я являюсь целью для любого стрелка в этом городе. Однако сразу же подумал, что Кулагин не знал о моем присутствии по приезде в Екатеринослав, поэтому вряд ли мог так подготовиться и дать указание кому-нибудь из своих исполнителей. Тогда возникал вопрос, кого же он высматривал? «Не признается?» — развел руками боец. «Прикажете с пристрастием узнать?» «Где он сейчас? Если можешь привести ко мне, то приводи», со вздохом сожаления сказал я. «Никак мне не отдохнуть. Впрочем, нужно собрать все свои силы в кулак и набраться терпения. Отдыхать после того, что я уже сделал в отношении Кулагина, нельзя. Зря только я не взял никого из своей женской прислуги». Пара чашек крепкого кофе мне бы сейчас пригодилось а допускать кого-нибудь из персонала гостиницы я, по известным причинам, не хотел. Плати не плати, а Кулагина-то они знают подольше, чем меня. Буквально через 10 минут напротив меня стоял обозлённый, с волчьим взглядом осунувшийся мужик. Он был почти седым, имел немало морщин, и это выглядело несколько неправильно на не столь старом лице. «Что таков?» — спросил я. Молчание было мне ответом. Лишь только косого взгляда я удостоился от мужика. Я видел такие лица. Было дело, что брал в плен отчаявшегося сопротивляться противника. И вот тогда он на меня смотрел такими же глазами. Мол, готов на все пытки. Могу умереть за свои убеждения. Делай со мной, что хочешь». Чаще всего эти люди уже очень быстро начинают и говорить, и сотрудничать, и выполнять все те поручения и просьбы, даже порой унизительные, чтобы только сохранить свою жизнь. Важно психологически пробудить этот самый инстинкт самосохранения, и тогда он из скалы и героя, сурового мужика, делает опустошенного, готового угождать пленника. Однако, как бы я ни говорил о том, что сейчас нахожусь на войне, Это утверждение все же больше образ или метафора. На настоящей войне, когда ты в поле, на ленточке, там все ясно. Сейчас же мне его личность была непонятна. Друг он или враг? Особенно непонятно было то, что лицо этого незнакомца казалось знакомым. Но такого же быть не может. «Не желаете ли со мной поужинать?» — спросил я, подумав сменить тактику в общении. «Для начала, сударь, я хотел бы вас спросить, в каких вы отношениях с вице-губернатором Андреем Васильевичем Кулагиным?» — удивил меня вопросом мой гость. «Не на эту тему хотел бы я поговорить с тем, чьего имени даже не знаю, однако уверен, что мое имя уже звучит во всем городе, а, возможно, уже и по всей губернии знают, как Кулагина оскорбили», так как некоторые свидетели и переносчики всякой информации вероятно быстро покинули город, так что наверняка все же вполне можно признаться. Я не питаю никаких особых чувств к Кулагину, разве что ненависть. Прошу простить мою некоторую неучтивость, сударь, но я не могу раскрыть вам своего имени. Не будете ли вы столь снисходительны и все же не представитесь ли мне? Используя речевые обороты, явно не соответствующие и одежде, и в целом виду мужика, спрашивал меня мой гость. «Своё имя я не намерен скрывать». Я встал перед ним прямо и представился, кивнув. «Алексей Петрович Шабарин!» Мне было удивительно наблюдать за изменениями в выражении лица моего собеседника. Вот он, только что бывший суровым, казавшимся неспособным на положительные эмоции человек, заплыл обезоруживающей улыбкой. Быстро взял себя в руки и натянул на лицо строгую мину. Вместе с тем мой гость начал меня более пристально рассматривать, будто узнал «Где моя дочь?» «Неожиданно, я даже немного вздрогнул», — выкрикнул мужик. В комнату сразу же забежали два бойца, но я отмахнулся, хотя те-то все делали верно. Я не сразу ответил. Пришлось немного посоображать, прежде чем я догадался, кто может быть передо мной. Сначала я даже подумал, что это вновь какой-то отголосок былых похождений реципиента, в тело которого я не так давно относительно попал. А потом я понял, кого мне напоминает этот мужчина. «Вы — господин садовой!» спросил я. Мужчина встал со своего стула, сделал два шага назад, являя мне испуг. «Скажите, где моя дочь, и я просто уйду», сказал бывший архитектор. «Так вы хотели убить именно Кулагина», спросил я. Тот промолчал. Но его слов уже больше было и не нужно, ведь все достаточно логично и понятно. И, может, было бы неплохо, чтобы задумка садового удалась его схватили бы, и никаких подозрений в мою сторону не было бы, а уже после я мог бы с чуть большей уверенностью низвергать иных, менее деятельных и менее авторитетных воров в обличии чиновников Российской империи. Но такие мысли бесчестные. Я могу подставлять тех чиновников, в чьей вине уверен, если знаю доподлинно, что они люди гадкие, преступники. Но есть и хорошие люди, и важно, чтобы они не пострадали прямо или косвенно от такой моей деятельности. А то, что Садовой пострадал и сейчас вернулся с оружием в руках, для мести, для меня не преступление. Для меня это справедливость и правда. После такой акции, как правило, никому добра не будет. Садового, возможно, даже и казнят. Кстати, не знаю, есть ли сейчас в Российской империи смертная казнь. Ещё вновь не обретя сам Маша вновь его потеряет. От этого никому добра не будет. «Маша, у меня. Я её сестрой назвал. У Лагина я ненавижу и презираю. Готов убить. Но тогда, когда это будет возможным», — сказал я и улыбнулся. «Будем вместе добиваться правды, господин архитектор».